издательства «Бомбора». Океан книг. Цербер. Найди убийцу. Пусть душа твоя успокоится. Александр Гоноровский. Илья Егормин. Озвучивает актер Сергей Марин. Где ж ты, милая моя? Твой платок цветастый где? Где ж ты, милая моя? Я скучаю по тебе. Улетел тот голубок, что крылами нас хранил. Улетел тот голубок, в сердце нету больше сил. Я пойду возьму кистень и наделаю делов. Я пойду возьму кистень, раз не слышу твоих слов. Был мне сон, будто я собака от трех головах и стою посреди поля. А за мной плоская, как стена тьма египетская. За стеной крики гармошка воет. Я же никого через границу эту пропускать не должен. В поле пусто. Все живое от страха разбежалось. А тут еще я со своими мордами. Ноги бревна от росы мокрые. Смотрю шестью глазами своими, и такая тоска меня берет. Все имя ее вспомнить пытаюсь, и не могу. И живу лишь одной надеждой что она снова пройдет мимо. Цербер и Евридика «Мы умрем. Ах, как славно мы умрем!» Александр Адаевский, поэт. Декабрь, 1825. Март, 1826. Генерал Бенкендорф подумал о несомненной пользе доносов. После декабрьского мятежа минуло уже три месяца. Но доносов в Петербурге стало больше, чем любовных писем. В них было все. От желания продвинуться по службе до надежды, что именно ты, блоха Божья, определишь судьбу России. Как же сладостно, необычно желание владеть миром при помощи листа бумаги и гусиного пера. Бенкендорфу впервые пришло на ум, что доносы уже управляют государством. Иначе, как отнестись к душной допросной комнате, к странной череде достойных и лично ему знакомых лиц, которых он видел на балах, на плацу, в приемной государе? В пасмурной зале возрастовой печи потрескивал огонь. Долговязый стопник с медным лицом в жестком толстом кожей фартуке скрипнул чугунной дверцей, бросил в пламя полено. Бенкендорф расстегнул верхнюю пуговицу мундира. Взгляд скользил по закапанному воском зеленому сукну стола, по фигурам сидящих в ряд боевых генералов, членов Следственной комиссии. Во главе — белый пухлый розовощекий старик, военный министр Татищев. Лицо доброе и растерянное. Таким оно становилось, когда Татищев тревожился о своем недуге. Бенкендорф это знал. Татищеву стало трудно мочиться, иногда прямо посреди допроса он вставал, и уходил облегчить мочевой пузырь. Это расстраивало допрашиваемых. Из-за обманчивого доброго лица они искали в татищеве сочувствие и покровительство. Мятежники говорили охотно. Протокола никто не вел. Только откровенно скучавший флигель-адъютант Адлерберг делал короткие записи в журнале заседаний. После допроса мятежники сами заполняли допросные листы. Первым к вечернему допросу был доставлен подполковник Поджо. За полгода до мятежа он ушел в отставку и жил в имении матери. Она хворала и не хотела отпускать от себя сына. Глава Южного общества полковник Пестель предлагал введение республиканского правления, а также истребление государя и всей императорской фамилии. Поджо говорил спокойно, не врал, не юлил. В разговоре со мною сосчитал по пальцам число жертв, включая детей и особ женского пола. «Сколько же вышло?» — поинтересовался Бенкендорф. «Не помню», — просто ответил Поджо. Но я был с ним согласен. Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Всплыло вдруг в памяти Бенкендорфа. В дрожащем свете факел Ротмистеру. Коногвардейского полка барон Каульбарс считал трупы. Ночью после восстания солдаты таскали убитых с Сенатской площади и складывали у забора. За ним поднимался над Петербургом черный скелет недостроенного Исаки. Тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть. Голос барона звенел от холода. — Поспешай! — крикнул солдатом, стоявший рядом с бароном прапорщик имени которого Бенкендорф не знал. «К рассвету, чтобы ни одного на площади не осталось!» Двое солдат потащили раскинувшийся, окоченевший труп гвардейца с темной раной на груди. «По ближним дворам пройти следует», — сказал барон. «Может, там кто?» «Рыскаем, словно грибы в темноте ищем», — недовольно ответил прапорщик. На допрос пригласили капитана Нелетова. Совсем юнец, с пушком над верхней губой и еще румяными от мороза ушами. Нелетов не был преступником, сам пришел. В его рассказе сквозила еле уловимая радость, что вот он здесь и сейчас изобличает, помогает восстановить справедливость. «После смерти императора Александра Павловича...» Голос Нелетова отдавался под сумрачными сводами. Среди солдат был распущен ложный слух, что цесаревича Константина намеренно лишили законного престола наследования. О том, что заговорщики хотят обманом вывести гвардию из казарм, я предупредил своего начальника-полковника Шибеку за три дня. 14 декабря на Сенатскую площадь не выходил. Слышал только, что убили генерал-губернатора Милорадовича и что мятеж к вечеру был подавлен картечью. — Можете назвать имена известных нам заговорщиков? — спросил Татищев. — Могу, ваше высокопревосходительство. Пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь. Барон Каульбарс не заметил подошедшего Бенкендорфа. Трупы лежали в несколько рядов. Один из мертвецов сел, обхватив руками голову. «Лекари, — Лекаря сюда! — крикнул барон и добавил тихо. Пятьдесят шесть. — Все здесь? — спросил прапорщик. — Так точно все. Глухо донеслось из темноты. «План истребления монарха нашего Александра Павловича и всей императорской фамилии не нашел поддержки в Северном обществе», — говорил следующий допрашиваемый Никита Муравьев. «Мы считали, что власть, обогренная кровью, будет посоромлена в общественном мнении». «Стройсь!» — ломким на морозе голосом скомандовал прапорщик. Мимо Бенкендорфа, сквозь снег, спешили озябшие солдаты. Их глаза радостно блестели. Трудная ночь подходила к концу, можно отправиться в казарму и делать то, что и положено солдату в сильном государстве».